Быль и небыль о Туринской плащенице. Вопрос о подлинности туринской плащеницы всегда казался деликатным, поскольку тут речь идет о Сыне Божьем, Его смерти и страданиях на кресте. Вокруг плащеницы ведутся споры, приводятся аргументы и контраргументы. История плащеницы восходит к 33 году нашей эры, когда тайный ученик Иисуса. Иосиф из Аримофеи просил Понтия Пилата снять тело учителя с креста. Прокуратор иудеи не возражал, Иосиф снял тело Иисуса. Никодим принес состав из смирной и алои. Вдвоем они спеленали тело с благовониями по иудейскому обычаю. Рядом с Голгофой был сад, в котором была вырыта могила. Туда и положили тело. Впоследствии плащаницы стали предметом культа. Причем они входили в обиход каждого христианского храма, что уже исключало мысль о подлинности. Это просто была необходимая деталь обряда. Однако конкуренция между храмами привела к появлению всевозможных подлинных плащаниц, и к XV веку их было зафиксировано около 40. Потом некоторые из них износились и пропали. Другие были уничтожены конкурирующими церквями. В настоящий момент их существует около десяти. А самой древней считается плащаница, хранящаяся в храме испанского города овьедо Дрион. Ей 1200 лет. Самой молодой площиницей считается туринская, приобретшая огромную популярность. Авторитетный научный исследователь этой реликвии Джо Писал, и без определения остатков радиоактивного углерода, и без поисков пыльцы растений, и без других сверхнаучных технических методов исследования, имеется избыточное количество данных, чтобы сделать неопровержимые заключения о подложности Туринской плащаницы, как погребального савана Иисуса Христа. Значит, имеет место создание мифа, или, попросту говоря, мистификация. Знаменитая плащаница была перенесена в Турин в 1578 году и находилась в нем последние 430 лет. Она представляет собой кусок полотна примерно 410 на 140 сантиметров. Паломники видели на полотне двойное изображение тела мужчины, со спины и спереди. Можно было прийти к заключению, что Иисус не был завернут в полотно, а полотно только подложили с ног до головы под его тело, перегнули свиток полотна через голову покойника и затем покрыли им же сверху. По канонам католической церкви реликвии признаются святыми только в том случае, если вокруг них происходят чудеса, главным образом исцеление больных. Происходящие чудеса должны быть подтверждены доказательствами. Туринская плащаница со времени своего первого появления. В середине XIV столетия чудес не творило. Но в 1954 году гильдия Святой Плащаницы организовала в Англии выставку фотографий Туринской Плащаницы. В день праздника Пасхи герой Второй мировой войны капитан Леонард Чешер, подрабатывавший в католической прессе, опубликовал некое признание. Он писал, что у него было видение образа Туринской Плащаницы последствием которого стало его полное излечение от туберкулеза. Это было очень кстати, и статья имела успех. После этого капитан тоже обрел популярность и стал читать лекции на тему выздоровления от фотографий Туринской плащаницы. 11 мая 1955 года к нему с открытым письмом обратилась миссис Вероника Вулман. У нее дочь болела остеомиелитом, а созерцание фотографий Туринской плащаницы исцеление не приносило. У героя войны мать просила протекции для исцеления дочери при помощи непосредственного прикасания к плащанице. После согласования доступа больной Джозефины Вулман к Туринской плащанице разрешение было получено. В Турине открыли замки сейфа с плащаницей. Больная девочка только положила руку на покрывало, и произошло чудо. Она сразу почувствовала облегчение. О чудесном исцелении Джозефины мировую общественность оповестили все средства массовой информации. 1 октября 1972 года в Турине произошел инцидент. Некто неизвестный пролез через крышу в Королевский дворец и поджег часовню, в которой хранился контейнер с плащеницей. Часовня сгорела, но благодаря асбестовой крыше плащаница не пострадала. Злоумышленника не нашли, но объявили о чуде спасения плащеницы в огне. 23 ноября 1973 года Туринскую плащаницу впервые в цветном изображении показали по телевидению. Показу предшествовала вступительная речь папы Павла VI. В 1978 году отмечался ее 400-летний юбилей, и осенью в Туринском кафедральном соборе святого Иоанна Крестителя плащаницу вновь выставили на обозрение публики. 30 сентября 1978 года, уже после смерти Иоанна Павла I, в Турин прибыла американская делегация, состоящая из членов Старб. Американского комитета Площаницы, созданного в 1976 году. Именно она должна была исследовать реликвию с применением специальной аппаратуры. 8 октября реликвию перенесли из храма в зал приемов Королевского дворца. Пять суток 50 экспертов делали тысячи фотографий при дневном свете и искусственном освещении в инфракрасных и рентгеновских лучах. Специальной губкой и кусочками липкой ленты они собирали накопившиеся на плащанице мусор всех эпох. Члены комитета брали соскобы с изображение кровавых ран, изучали обратную сторону плащаницы. Но на исследование возраста плащаницы с помощью радиоуглеродного анализа они разрешения не получили. 13 мая 1981 года Делегация Старб встречала на площади Святого Петра папу Иоанна Павла II, но в это самое время на него совершил покушение турок Акджа. Аудиенции и доклад папе о плащанице не состоялось. Право исследовать плащаницу радиоактивным методом католическая церковь, вопреки общей договоренности и своему предварительному согласию, предоставила только трем лабораториям. В Оксфорде, Англия, штате Аризона, США и Цюрихе, Швейцария. 21 апреля 1988 года в 5.30 утра плащаницу извлекли из контейнера и перенесли на середину собора Иоанна Крестителя. Профессор Риджи вырезал кусочек залитый расплавленным серебром плащаницы, разрезал его на три части которые были вручены координатору проекта доктору Майклу Тайгу. Тот перенес их в комнату капитулов и передал кардиналу Балестреру. Кардинал поместил кусочки ткани в три банки. Председательствующий кардинал общими усилиями закупорили банки. После перерыва в присутствии около 20 свидетелей профессор Риджи изъял с образцы крови от шипов на челе Иисуса Христа, а также отрезал от края кусочек ткани. В 9.30 вечера реликвию вернули на место. Лаборатория в Аризоне приступила к исследованиям 6 мая 1988 года и закончила работу 8 июня 1988 года. По заключению экспертов, Ткань для плащаницы была изготовлена в 1350 году. Лаборатория в Цюрихе также провела и закончила свое исследование с 6 мая по 8 июня. Эксперты вынесли заключение – ткань плащаницы была изготовлена в промежутке между 1290 и 1360 годами. Оксфордская лаборатория исследовала ткань с 27 июля по 8 августа и установила, что она была изготовлена в 1350 году. После этого папе Иоанну Павлу II осталось объявить, что католическая церковь никогда официально не признавала Туринскую плащаницу в качестве подлинного савана Иисуса Христа, а почитала ее всего лишь как священную реликвию. Таким образом, католическая церковь признала, что Туринская плащаница — это миф.